Глава первая. Как только я появился в реальном мире возле столба эволюции, мой дед облегченно вздохнул, а односельчане как-то заволновались. Как позже рассказал дед, как только я коснулся столба, меня окутала непроницаемая дымка, которая надолго укрыла меня от взглядов собравшихся здесь людей. Обычно это действие обходится без подобных эффектов, так что народ и возбудился от необычайного происшествия. Закинув на плечо свои новые приобретения, я в сопровождении деда вышел с поляны, чувствуя непонятный дискомфорт от того, что меня разглядывают. Благо, хоть вопросу задавать не стали, и я быстро и без проблем удалился с этого праздника. Дома состоялся долгий и серьезный разговор с дедом. Рассказал ему об инициации, а потом немного подумав и вообще все. Все это действительно все, начиная со своей первой жизни и до настоящего времени. Сколько себя помню, дед всегда был на моей стороне. Даже если я где-то косячил, он ругался, но старался защитить и поддержать. Поэтому я решился открыться близкому человеку, несмотря ни на что. Вот было у меня чувство, что нужно поступить именно так, и все тут. Дед внимательно выслушал мой рассказ и поначалу даже растерялся, а потом рассказал о неизвестных мне нюансах местной жизни. Оказывается, мой случай не какой-то уникальный. Довольно часто в этом мире происходят подобные явления. Больше того, иногда переселенцами бывают не только люди. В человеческое тело может попасть какой-нибудь демон или дух. Здесь уже научились бороться с подобными сущностями, уничтожая их до того, как те натворят больших бед. Такие же, как я, никому не интересны. И я могу жить относительно спокойно. Почему относительно? потому что, как и в любой цивилизации, здесь хватает уродов, которые готовы убить человека, отличающегося от всех, только из прихоти или для самоутверждения. Люди, не получившие классы и сословия, считаются бракованным материалом, потому что им сложно прокачиваться и добывать разнообразные умения и поднимать собственные характеристики. Дед объяснил, что жить мне после сегодняшнего дня будет очень сложно, даже в нашем поселке, где меня знают с детства. Люди, получившие класс на первых порах, развиваются быстро и слегка дуреют от увеличения своих возможностей. Поэтому большинство сверстников захочет самоутвердиться за мой счет. Поначалу мне придется не сладко, но если поставлю себя правильно, то со временем все вернется на круги своя, и я снова стану своим для деревенских пацанов. В других же местах тушите свет. Найдутся дятлы, которые замучают придирками, что обычно заканчивается смертью людей вроде меня. Поэтому дед посоветовал, пока не стану достаточно сильным, не думать о каких-либо путешествиях. Но есть в моей ситуации и один положительный момент. Для того, чтобы его осветить, придется немного отвлечься и рассказать подробнее о мире, в котором придется жить. Эту планету не зря называют «перекресток миров». Почему и как так случилось, сейчас уже не понять и не выяснить, но когда-то в незапамятные времена здесь в большом количестве появились так называемые прорывы. Что они собой представляют, рассказать сложно. Здешний мир вроде как соприкасается со множеством других, и в местах соприкосновения можно перейти из одного в другой. Некоторые переходы стабильны существуют столетиями, а другие открываются лишь на короткое время. Объединяет их всех одно явление. Во время соприкосновений с других миров сюда обязательно попадает множество существ, как разумных, так и совершенно диких, но зачастую очень агрессивных. Вот на этих пришельцах и прокачиваются местные аборигены. Так вот, единственный плюс в моем положении — это возможность посещать эти миры. Местные, у которых есть классы сословия, лишены подобной возможности. Они погибают, если входят в спонтанно открытый портал, а вот если его целенаправленно открывает разумный, то все нормально. Поэтому такие разумные очень здесь ценятся. Правда, никто особо и не рвется покидать свою планету а вот мне интересно посмотреть на другие миры». Разговор с дедом затянулся до поздней ночи и позволил выработать план существования на ближайшее время. Дед посоветовал организовать в лесу место для жизни и на несколько месяцев исчезнуть с поля зрения односельчан. Это решит сразу несколько проблем. Во-первых, я хоть как-то повышу свои характеристики. Во-вторых, немного улежится эйфорию подростков, получивших возможность быстрой прокачки. Ну и, в-третьих, жизнь в лесу даст спокойно обдумать дальнейшие действия и найти цель в жизни, раз уж не получится просто плыть по течению, как все остальные. Когда рассказал деду о приобретенных вещах из другого мира, он посоветовал сильно на них не надеяться, потому что здесь знакомы с высокотехнологичными предметами. Часть миров, соприкасающихся с нашей планетой, были высокотехнологичными. И местные, благодаря системе, научились справляться с противниками, вооруженными оружием из развитых миров. Прежде чем связываться с любым из местных противников, нужно сначала как минимум выяснить его возможности. Иначе все может закончиться плачевно. Очень порадовали доступные способы прокачки. Для местных все просто, им помогает система. И они сильно не заморачиваются поиском знаний и умений. Просто убивают как можно более сильных противников и получают от системы всевозможные плюшки. Баланс прокачки регулирует сама система, исходя из класса и сословия неофита. В моем случае все не так. Мне придется самому подбирать себе путь развития, умения и знания, дополняющие друг друга. Благо, что прокачка чем-то напоминает ту, которая была в мире прошлой системы и заключается в добыче сфер умений и характеристик. Эти сферы чем-то похожи на кристаллы способностей, добываемых из сильных монстров в прошлом мире. Плохо, что, по словам деда, это достаточно редкие трофеи, и мне, чтобы прокачаться, надо убить на порядок больше противников, чем местным, чтобы добиться сопоставимых результатов. К концу разговора голова отказывалась думать. Мозги буквально кипели от переваривания информации. В связи с этим, как только добрался до своей кровати, уснул мгновенно и спал без сновидений буквально мертвым сном. На следующее утро поделал все обязательные работы по хозяйству, связанные с обиходом живности, и мы продолжили общение с дедом. Решили не затягивать с моим уходом в лес, но сначала подготовиться. Как оказалось, дед по молодости любил погулять по окрестностям с целью прокачки и неплохо знал местные леса. Поэтому и посоветовал идти в так называемый «треугольник», куда местные старались не заглядывать, так как считали, что это гиблое место. По словам же деда, если придерживаться нескольких несложных правил, там можно нормально устроиться. Он даже собрался идти со мной, чтобы помочь на первых порах освоиться. Треугольником этот довольно большой участок леса назвали из-за трех прорывов, которые появлялись часто на короткое время с трех сторон этой местности. Из-за этого здесь постоянно находилось большое количество разнообразных монстров из других миров, которые устроили между собой непрекращающуюся войну. Вот в таком месте мне и предстоит какое-то время жить. Подготовка к выходу в лес заняла почти все оставшееся время дня. Прервались только наперекусить и обиходить живность вечером. Дед договорился с соседями, чтобы в его отсутствие те присмотрели за хозяйством, и на следующее утро мы выдвинулись в путь. Немного поясню про сборы в дорогу. Как оказалось, у деда есть своеобразный пространственный карман, полученный когда-то от систем и не распомогавший ему в путешествиях. Благодаря карману мы смогли взять с собой довольно много вещей и инструментов для устройства нормальной жизни в лесу. Не забыли и о продуктах длительного хранения, которыми затерили все оставшееся свободное место в этом кармане. Я с завистью смотрел на исчезающие вещи, с тоской вспоминая свое хранилище в прошлом мире. Надеюсь, когда-нибудь и я смогу добыть себе подобную фишку, а пока могу только мечтать о подобном. Дед был опытным лесовиком. Я, несмотря на весь свой опыт из прошлых жизней, с трудом поспевал за этим живчиком. Дорога до места заняла два полных дня и прошла на удивление без приключений. Несколько раз видели монстров, от созерцания которых бросало в дрожь, только от осознания мощи и опасности, буквально излучаемых отдельными экземплярами. Но дед так выбирал дорогу, что нам удавалось избегать встречи с этими в высшей степени опасными противниками. Ночевали в созданном убежище густом переплетении ветвей, появившемся благодаря упавшему огромному дереву. В нем мы соорудили своеобразную пещеру, в которую благополучно переночевали. Когда добрались до места расположения, дед меня реально удивил. Началось все с поиска подходящего места для полуземлянки. Ну, это я думал, что будет полуземлянка. На самом деле, после того, как очистили небольшое углубление в земле размером приблизительно 5 на 7 метров, дед достал из пространственного кармана небольшой черный куб, положил посреди подготовленной площадки, что-то нажал на нем и быстро выскочил из углубления. Приблизительно через минуту куб развернулся в полноценный домик. Как оказалось, когда-то давно куб деду подарил странствующий мак из другого мира за оказанную услугу. Что это была за услуга, дед рассказывать не стал, но обозначил, что это подарок мне на совершеннолетие. «А почему ты, имея такой домик, живешь в скромном деревянном?» — поинтересовался я. «Не хочу выделяться среди односельчан», — отрезал дед. «Да уж, странно все это, как по мне». Домик со всеми удобствами променять на деревянную халупу только из-за мнений окружающих. Это как-то неправильно? Ну да ладно, это его дела. Я же сейчас изучал будущее место обитания и не мог нарадоваться подарку. Мало того, что домик сам по себе без участия человека пробил скважину и обеспечил все нужды, связанные с водой, так он еще и развернул на кровле солнечные панели, что обеспечит энергией не только освещение с вентиляцией, а еще и оборудование на кухне. Короче, домик был со всеми удобствами, начиная от туалета и заканчивая небольшой ванной с горячей и холодной водой. Дед задержался в лесу на три дня. За это время он объяснил, что можно здесь делать и чего лучше не надо. Мы с ним даже на охоту сходили, где он удивил в очередной раз. Когда я из своей супервинтовки не смог прострелить шкуру одного из монстров, дед достал из своего кармана монструозную штуку, которую я даже описать не могу. Что-то похоже одновременно и на винтовку, и на арбалет с короткими плечами. Так вот, он из этой штуки пальнул по зверюге плазмы и с одного выстрела уничтожил то, что я даже поцарапать не смог. После этого случая я как-то серьезнее начал относиться ко всему происходящему. До этого, наверное, этой эйфории, связанной с получением новой жизни, я слегка наплевательски относился ко всему происходящему со мной в последнее время. Место, где теперь находится мой дом, оказалось не настолько опасным, как я ожидал, слушая рассказы деда, но все же не санаторием для отдыха. Передвижение по лесу тоже было то еще задачкой. Несмотря на весь опыт, полученный в прошлых жизнях, не было чему поучиться у опытного человека. Со стороны поступок деда смотрелся странно. Все-таки оставить 14-летнего пацана одного в очень опасном лесу это как-то слишком даже для этой суровой планеты. Но после нашего разговора, когда я рассказал о себе все, дед воспринял меня серьезно. А видя мое поведение в лесу, которое при всем желании не назовешь поведением новичка, он оставил меня со спокойной совестью. На охоте мы не добыли ни одной сферы. Дед объяснил это тем, что у него достаточно высокий уровень, поэтому ему добыть сферу — это как выиграть в лотерею. А вот когда начну охотиться один, то шансы возрастут в разы. Перед тем, как покинуть меня одного в лесу, дед очень серьезным голосом обозначил. «Любой человек, которого ты тут встретишь, твой враг. У тебя нет ни класса, ни сословия. Каждый встреченный охотник сразу попытается тебя убить. В случае чего ты либо убегай, либо вступай в бой, даже не пытаясь договориться. Бесполезно. Примут за пришельца из другого мира». После ухода деда я не кинулся заниматься усиленной прокачкой, а сначала хорошенько изучил местность. Надеюсь придумать какие-нибудь ловушки в местах, примыкающих к локациям, на которых зачастую случаются прорывы. Как все организую, я пока не знаю, но думать над решением этого вопроса буду плотно. Если получилось в прошлых мирах, то почему бы не сделать то же самое здесь? Разведка местности заняла почти неделю, а точнее 6 дней. Вел себя максимально осторожно, стараясь не попасть на глаза непосильным на данный момент противникам. Нашел несколько перспективных мест для ловушек. Правда, устроить их получится еще не скоро, материалов, необходимых для этого, пока нет. А до возможности получить их при помощи моего умения придется ждать еще довольно долго. Но и без ловушек можно сделать немало. Присмотрел одно место, где можно попробовать добыть зверюшку, которая пока не по силам, но при грамотном подходе все может получиться. Монстр, выбранный мной для первой самостоятельной охоты, чем-то напоминал земного носорога. Большой проблемы в охоте я не видел, по двум причинам. Во-первых, этот зверь по определению не мог лазить по деревьям. А во-вторых, хитрость, которую хочу применить в этот раз, заключается в том, что я устрою противостояние равных по силе противников. Залезу на огромное дерево и оттуда выстрелю по идущему на водопой носорогу. Если он в нужный момент сагрится и попытается побежать в мою сторону, то нарвется на огромного змея, через голову которого я и буду стрелять. А уже после битвы этих гигантов между собой и добью победителя. Короче, план придумал грандиозный. Осталось его только осуществить. Главное, чтобы никак в поговорке, когда хотел как лучше, получилось как всегда. Ведь если эти два зверя не сцепятся между собой, а объединившись захотят достать меня то даже не знаю, чем это может закончиться. Но если не рискну, то и нужного результата не будет. Собрав на всякий случай немного продуктов, несколько запасных батарей магазинов с иглами выдвинулся на облюбованную позицию. Этот нехороший носорог сегодня почему-то задержался с выходом на водоем, и это почти сорвало засаду. Огромный змей через какое-то время после моего появления рядом с его логовым забеспокоился. Он принюхался. Звучит странно. Змей и принюхиваться, но по-другому его поведение писать сложно. Я уже собирался убираться с места засады, чтобы избежать неприятностей, когда на тропе появился запоздавший носорог. А потом события понеслись вскачь. Змей начал приподниматься в своем логове, когда я выстрелил в носорога. Это нехорошее существо вместо того, чтобы нестись в мою сторону, сломя голову, остановилось и, немного помедитировав, заревело, как перепуганный паровоз. Змей, уже повернувший голову в мою сторону, резко развернулся в сторону рева. На какие-то мгновения все застыло в неопределенности, а потом, после очередного попадания иглы по лицу носорога, тот все-таки ломанулся ко мне и столкнулся со змеем. Дальше я стал свидетелем эпической битвы двух титанов. Поначалу носорог практически снес змея, не ожидавшего такой подставы. Потом уже змей буквально в последний момент успел вцепиться зубатой пастью в заднюю ногу носорога. Дальше происходило что-то невообразимое. Носорог, развернувшись на одном месте, бодал змея торчащим рогом и топтал огромными ногами. Змей, в свою очередь, не быстро, но неумолимо начал обвивать туловище носорога, не выпуская его ногу из пасти. Это противостояние продолжалось довольно долго, и в какой-то момент носорог начал слабеть. Думаю, змей через свои зубы впрыснул порцию яда, потому что задняя нога носорога почернела вместе укуса. Я же, видя, что все подходит к завершению, со всей возможной скоростью всаживал иглы в голову змея. Довольно долго от моей стрельбы толку не было, все уходило либо в рикошет, либо просто не пробивало его защиту. Если в других мирах при срабатывании энергетической защиты появлялась полупрозрачная пленка, то сейчас ничего подобного не происходило. Не знаю, как это работает, но я потратил почти 50 игл, прежде чем появился результат. И то все происходило как-то неправильно. Такое ощущение, что защита падала постепенно. Сначала иглы застряли в коже змея, что меня изрядно напугало. Ведь если иглы не пробьют шкуру, то я не смогу убить этого монстра, и к чему это может привести, боюсь даже представить. Но постепенно иглы погружались все глубже и глубже в тело, что привело к неожиданному результату. Змей бросил полузадушенного носорога и пополз в сторону моего дерева. Ему не хватило буквально минуты, чтобы расправиться со мной. В какой-то момент я поймал взгляд змея, который буквально приморозил меня к месту. Не могу сказать, как я продолжил стрелять. Он меня буквально парализовал. Думаю, это была какая-то ментальная атака, потому что после смерти змея наваждение пропало мгновенно. После победы я еще почти час убивал носорога, у которого оказалась такая же защита. Благо, что двигаться он уже не мог. После всего я, с бешено колотящимся сердцем, в предвкушении добычи, занялся разделкой. Выполняя эту грязную работу, ломал голову, как сохранить шкуру хотя бы одного из зверей. Как-то мы с дедом этот момент упустили и не затарились как следует ингредиентами для обработки и выделки кожи. Зная своего деда, думаю, он просто не верил в то, что я добуду стоящего зверя, иначе по-любому озаботился бы подобными вещами. Вот теперь и придется придумывать и изощряться. Разделывая и сравнивая характеристики, оставил только шкуру змеи. Мало того, что она оказалась очень красивой, с переливающимся узором, так еще и гораздо крепче, чем носорожья. Понимаю, что звучит странно, но так и есть, сам удивлен. С разделкой провозился почти три часа. По словам деда, сферы могут находиться либо в голове монстра рядом с мозгом, либо в сердце. Обыскал все, даже желудок с кишечником проверил, и ничего не нашел. Вообще ничего. Вот как так может быть? Зверей добыл реально высокоуровневых и прошел при этом по краю. По идее, я должен опузыриться от количества ништяков, а что в итоге? Да ничего, кроме шкуры, которую даже не знаю, как сохранить. И как при таком раскладе прокачиваться? Это кого же мне надо угробить, чтобы получить вожделенную сферу? Как-то даже затысковал, расстроился. Еще немного покрутился возле разделанных тушек и, закинув отрезанный кусок шкуры на плечо, потопал домой. И хоть настроение отвратительное, я не забыл советы и наставления деда и передвигался очень осторожно, обходя по широкой дуге места, которые могли привести к неприятностям. Уже через пару часов, закинув окровавленную одежду в стиральную машинку, я со остервенением отмывался в горячей ванне, стараясь прогнать навязчивые мысли о том, как тогда дальше быть и что делать. Но мысли меня не покидали. Ох, не к добру это.